Глава третья. Вечером накануне моего отъезда в Вальхорн нам нанёс визит господин Ветцель. Матушка предложила ему остаться на ужин. Я сидела за столом в своём привычном месте и всё ещё никак не могла поверить в то, что это мой последний ужин в родном доме. В ближайшее время уж точно, пока ещё оставалось под вопросом, сколько времени мне придётся пробыть в другой стране. Господин Вецель говорил, что столичные законодатели уже занимаются решением ситуации, но вопрос весьма сложен и щекотлив, и далеко не каждому можно доверять. Увы, он всё так же не рассказывал мне всей правды, очевидно, по-прежнему считая меня неразумным ребёнком или попросту не желая пугать. Матушка всё ещё вздыхала и вытирала слёзы, но я не могла с полной уверенностью сказать, что тревожило её больше. Скорее разлука со мной или то, что мне предстоит изображать из себя девушку гораздо более низкого положения, чем моё собственное. Однако легенда с гувернанткой действительно была наилучшим вариантом, поскольку живущая в одиночестве благодарная барышня-иностранка несомненно приковывала бы к себе куда больше внимания, чем молодая особа, которая просто приехала устраиваться на работу с пачкой рекомендательных писем. А притворяться вдовой родительница и сама бы мне не позволила. Из суеверных соображений. Потеряв супруга, она считала, что ничего нет для женщины хуже вдовства. Когда матушка отправилась отдавать распоряжение по поводу десерта, наш гость подсел чуть ближе ко мне и ласково, по-отечески, коснулся моей руки. Я подняла на него взгляд. Господин Ветцель был старинным другом нашей семьи, Он знал моего отца ещё в молодости, и сейчас, глядя на избороздившее его строгое лицо морщины, я с грустью понимала, что время идёт неумолимо, и пропасть между мной сегодняшней и той бесpeчной девочкой-подростком, которой я была ещё совсем недавно, становится всё шире. Вы ведь позаботитесь о матушке, спросила я. Она остаётся совсем одна, прислуга ни в счёт. Само собой. кивнул мужчина. Ей ведь не навредят? забеспокоилась я. Нет, что вы. К её дому будет приставлена охрана. Не волнуйтесь. Полагаюсь на вас, господин Ветцель. Вы по-своему разумная девушка, Эрмина, хотя и мало знаете жизни. Ваш отец, уверен, гордился бы такой дочерью. И вот что я вам скажу. «Вам на какое-то время придется забыть о том, как вас воспитывали, потому что просто заучить легенду недостаточно. Нужно вести себя так, как вела бы настоящая гувернантка, с достоинством, но смиренно осознавая свое место. Я рад, что вы не из тех пустоголовых барышень, которых интересуют только наряды, и вы усердно учились, однако вам нужно будет тщательно следить, что и как вы говорите». Там, в Волхорне, вы должны постоянно помнить, что Мина Лоренс совсем не ровня вашим нанимателям и их гостям. Но, судя по этой вашей, по моей легенде, Мина тоже аристократка, заметила я. Конечно, это так, но её род давно обеднел и заглох. Она осталась сиротой, которую из милости воспитывали дальние родственники. А ещё, госпожа Лоренс, беспреданница и не может рассчитывать на удачное замужество. С моих губ сорвался вздох. Как же всё сложно. До сей поры я и не понимала, насколько простой и беззаботной была моя жизнь прежде. А ведь я тоже наполовину сирота. Мой отец скончался несколько лет назад, и с тех пор матушка всегда носила исключительно чёрное. или ловая, хотя по истечению времени могла бы уже снять траур. «А теперь небольшой подарок вам!» Вдруг как-то совсем непривычно подмигнул мне собеседник и положил на край стола передо мной книгу, одну из тех, на которые я с интересом поглядывала в его доме. «И не смотрите на меня с таким удивлением! Я тоже когда-то был молодым!» «Господин Вецель!» Восклекнула я. Тут же из гроба стала неожиданную добычу и поспешила спрятать её под складками шали, которую накинула, когда вечером немного похолодало. Спасибо вам. Я буду такой, как вы сказали. Очень постараюсь. Открыть книгу. Я смогла только перед сном, когда оказалась наедине с собой в спальне. Что меня удивило, она оказалась эльхорнской. Надо же. Я-то всегда думала, что там уж не люди сплошь чёпорные и помешанные на приключениях. А глядишь ты. Я и сама не заметила, как зачиталась. Поначалу персонажи-аристократы само собой играли в шахматы, обмениваясь при этом остроумными репликами. Затем наступила зима, и они гуляли по городу под снегопадом. Очень романтично. Я даже позавидовала, хоть и не люблю холод. После они поссорились. И помирились, снова встретившись на маскараде. Их словно сводила сама судьба. Но алчный дальний родственник девушки захотел выдать её замуж за богатого старика. И тут же герою пришлось действовать. Он успел вовремя и похитил свою возлюбленную, выкрав её прямо из-под венца. Ах, если бы и мне когда-нибудь встретился мужчина, способный на столь смелые и отчаянные поступки. Если бы я уже нашла его, если бы вышла за него замуж сейчас, мне не пришлось бы покидать родной дом и уезжать из страны под личиной гувернантки. Он защитил бы меня, непременно защитил бы. Но увы, пока мне надеяться не на кого, а следовательно, и мечтать об этом пустое. Нужно полагаться только на себя, так оно вернее будет. Уж себя-то я не подведу.